Эраст Петрович страдальчески оглядел темную комнату. Лопнувшие соломенные циновки на полу, из мебели лишь уже помянутый некрашенный стол, два колченогих стула, кривой шкаф, этажерка с единственной книжкой или, может, альбомом. У иконы в углу горела тоничненькая свечка, какие на Руси стоят пять штук грошек. Больнее всего было смотреть на жалкие попытки придать этой конуре хоть сколько-то уюта.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 как подобало вице-консулу при исполнении служебных обязанностей. Девицу ему было ужасно жалко, но женских слез титулярный советник боялся и не любил. С соболезнованиями по причине неопытности получилось не очень. П Позвольте со своей стороны, то есть, собственно, со стороны российского государства, которое я здесь представляю, то есть, конечно, не я, а господин консул, понес невнятюцу Ираст Петрович, волнуясь от того заикаясь больше обычного. Софья Диогеновна, услышав про государство, испуганно вытаращила блекло-голубые глаза, закусила край платка. Фандорин сбился и умолк. Хорошо выручил сирота, ему, похоже, подобная миссия была не вновь. — Всеволод Витальевич Доронин просил передать вам свои глубокие соболезнования, — сказал письмоводитель, церемонно поклонившись.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 Софья Диогеновна всхлипывать перестала, сложила мексиканское серебро в ладошку, быстро пересчитала и тоже низко поклонилась, показав затылок с уложенной кренделем косой. Благодавствуйте, что не оставили по печеньям круглую сироту. Волосы у нее были густые, красивого золотисто-пшеничного оттенка. Пожалуй, благолепово могла бы быть не дурна,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 Корабли еще сплошь деревянные были. Однажды посмотрел на стенку, и вдруг как рукой замашет, как закричит. Имя, судьба, смерть вы и никуда от нее не денешься. Как назвали, так всю жизнь проживешь. Уж яль не трепыхался. Из семинарии в море сбежал. По каким только морям не плавало, доживаю все одно диагеном в бочке. И, растрогавшись от воспоминаний, залилась слезами пуще прежнего. Титулярный советник, морщась от сострадания, протянул Софьи Диагеновне свой платок. Ее собственный было впору выжимать. Спасибо вам, добрый человек! схлипнула она, сморкаясь в тонкий батист. А только еще больше во веки веков была вам благодатна, если б помогли имущество мое вызволить. Какое имущество? Японец, кому папенька Катер продали.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 И спереди у него горпы сзади сущий монстр и разбойник, боюсь я его. Сходили бы со мной, господин чиновник, как вы есть дипломат от нашего великого отечества. Уж я б за вас так Бога молил». «Консульство не занимается взиманием долгов», — быстро сказал сирота. «Не положено». «Я мог бы в частном порядке», — предложил жалостливый вице-консул. «Как найти этого человека?» «Тут недалеко, за речкой». Девица сразу перестала плакать, смотрела на Фандурина с надеждой. — Ракуен, называется. Это, по-ихнему, райский сад. Папенька на тамошнего хозяина работал. Его сымуси зовут. Горбун. — Ну что, папенька в море зарабатывал и все этому кровососу отдавал за зелье? Сирота нахмурился. — Ракуэн? — Знаю. Совсем скверное заведение. Там Бакуто. Это такие очень плохие люди. Играют в кости. Там продают китайский опиум. — Стыдно, конечно, — извиняющимся тоном добавил он, — но Япония не виновата. — Йокагама — открытый порт, здесь свои порядки. Однако дипломату появляться в Рокуэне никак нельзя, может произойти инцидент. Последнее слово было произнесено с особенным нажимом. Письмоводитель даже поднял палец. Ирасту Петровичу попадать в инцидент, да еще в первый же день дипломатической службы, не хотелось.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 Третьего аргумента в пользу Японии Фандурин пока придумать не смог и отложил дальнейшие умозаключения на будущее. «За Ивовым мостом начинается стыдный квартал», — показал Сирота на изогнутый деревянный мост. «Чайные дома, пивные для моряков. И Ракуэн тоже там. Вон, видите, напротив шеста с головой». Ступив на мост, Раст Петрович посмотрел в указанном направлении и замер.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 в назидании другим куртизанкам и в наказании хозяйки. Мало кому из клиентов понравится такая вывеска.